«Да будет вам, будет!» — резко прервал Гео Минуса Гре. Викарий послушно умолк и помолчав некоторое время, в течение которого, видимо, собирался с духом, дабы побороть праздное желание сгладить острые углы, щадя чужое самолюбие, продолжал. Божию волею сподобился дважды и так, что всем не может быть ни малейшего сомнения узреть воочию душу человечью, Возь плотскую оболочку. Узрел, не прибегая к обычным способам, таким как изучение размышления, но единственно особого рода чудесным наитием, о им почел своим долгом поведать вам, не страшась любой кары. «Что же, почитаете вы за чудо?» — вопросил Минус Игре совершенно будничным голосом. «Именно то, что случилось со мною», — ответствовал тот. «Вы не примените сообщить о случившемся епископу», — преспокойно молвил настоятель. Да и во взгляде, которым настоятель буквально обволок нескладного своего викария, не было решительного удивления, но единственно спокойное, беспристрастное внимание человека с легким любопытством и без высокомерного сострадания, взирающего на изложенные ему обстоятельства. Викарий покраснел до корней волос. «Так что же вам повстречалось с глухой ночью в чистом поле?» «Сначала человек, чье имя мне неизвестно». «Угу», — на смешливо хмыкнул настоятель. «Поймите меня», — воскликнул Денисан, и губы его задрожали. «Он сам подошел ко мне. Я ни о чем таком и не думал. Я и лица-то его не видел, голос незнакомый». Некоторое время мы шли вместе, говорили о разных пустяках, о погоде, о ночи, не помню уж теперь о чем. Викарий умолк, устыдившись того, что не сказал всей правды своему судье, и, решившись вдруг, проговорил, словно головой вперед бросился в воду. «Когда-то меня осенило божественное наитие, о котором говорил вам, что же касается до второй встречи». «Я довольно теперь, знаю во всяком случае, пока», — прервал его настоятель, — подробности не имеют уже особого значения. Он откинул голову на подушке, болезненно покривившись, вытащил из кармана табакерку, втянул понюшку носом и, расслабленно приподняв руки, как бы прося прощения за то, что прервал будничную беседу, попросил. «Не откажите в любезности позвонить мадемуазель Эстелли». Мне пора глотать салициловую кислоту, а я не знаю, где она поставила пузырек. Пузырек сыскался на обычном месте. Настоятель медленно выпил лекарство, тщательно отер губы и отпустил домоправительницу благодарным взглядом. Когда дверь затворилась за ней, он сказал, «Мальчик мой, вас сочтут сумасшедшим». Но перед ним стоял один из тех, чей опыт питается исключительно внутренним источником, а таких нелегко выбить из колеи. Лишь легкая тень пробежала по лицу, скорее удивленного, чем испуганного викария. Он неторопливо возразил настоятелю. «Мне должно было признаться вам, Бог тому свидетель. Я желаю лишь, чтобы все забылось и было сохранено в тайне. Положитесь на меня». Минус «Я утаю все, что только утаить можно, не прибегая к лжи. Я старший над вами, дружок мой, но и надо мною есть старшие». Помолчав немного, старец продолжал. «Я напишу, нет, лучше переговорю лично с каноником Кувремоном, прежним директором высшей духовной семинарии, человеком верным решительным». Он рассудит, как нам лучше всего поступить. Я не сомневаюсь, впрочем, что мы скоро придем с ним к согласию. Мне нетрудно предугадать его мнение. Видимо, настоятель ждал какого-нибудь вопроса, но викарий даже не взглянул на него. Мы схлопочем для вас длительную поездку на покаянные моления в Тортефонтен или к бенедиктинцам в Шеветонь. Я буду откровенен с вами, Аббат. Я по-прежнему считаю, как и говорил вам о том, что вы отмечены перстом Божиим, печатью избранника. Но не следует заходить слишком далеко. Времена чудес минули. Скорее всего, люди всполошатся, и, стало быть, следует опасаться нарушения общественного порядка. А власти только и ждут повода навалиться на нас. К тому же ныне в моде неврологические как они выражаются науки А тут какой-то Поппик читает, видите ли, в душах, как в открытой книге. Да вас упекут в сумасшедший дом, мой милый. Мне предостаточно того, что вы сказали. Мне нет нужды знать, что происходило дальше. Он выставил перед собой обе ладони, словно отталкивая опасную тайну, и снова утонул головой в подушках. Но стоило викарию сделать легкое движение в сторону двери, как настоятель заговорил вновь. «Берегитесь же! Я строжайше запрещаю вам хотя бы единым словом намекнуть кому бы то ни было на сей предмет, не испросив предварительно на том его согласия. Вы слышите? Ни одной живой душе».